Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава двадцать девятая. Звёздный огненный нож. Ейсен Хэ, не отходя далеко от пещеры, искал дичь. Здесь должно быть очень много диких животных. Особенно маленьких животных, как, например, кролик. Он прочёл в книгах, что у таких маленьких животных очень нежное и вкусное мясо. К тому же лечебное. Оно поможет сохранить физическую форму и укрепить здоровье. Но такие маленькие животные очень быстро бегают. Я бы даже сказал, они молниеносные. Обнаружив кролика, Ессин Хе сразу же погнался за ним. Раздался звук рассекаемого воздуха. Этот кролик мчался с невероятной скоростью. Ессин Хе отстал от него, и кролик исчез из поля зрения. Ессин Хе выпучил глаза. Он не ожидал, что этот маленький зверек бегает так быстро. По сравнению с ним, скорость кролика в два раза превышает его. Больше 20 минут Йей Син Хэ носился за этим кроликом, но все безрезультатно. Он так и не смог его догнать. «Я не могу в это поверить. Я не смог его поймать». Йей Син Хэ не мог с этим смириться и непрерывно обдумывал, как бы ему поймать этого кролика. Для начала он понаблюдал, какая скорость у кролика. Несмотря на то, что у него лапки очень маленькие, он весьма быстро ими работает. И бегает из стороны в сторону. Человек на такое не способен. Заметив, что перед ним бежит кролик, у Ешинхе в глазах появился золотой свет, а в голове пронеслась мысль, что он постепенно увеличивает свою скорость бега. Я понял. Ешинхе пребывал в эйфории. Он с огромной скоростью умчался вперёд. Он почувствовал силу звёздного светила. Особенно сильно она ощущалась в звёздном зрачке. Эта сила удвоила его скорость бега в два раза. Наблюдая за кроликом, он познал секреты быстрого бега. Его скорость уже увеличилась в 3 раза, но чтобы сохранить это умение и овладеть им до конца, ему, скорее всего, потребуется много времени. Помимо этого, Есинхе помнит, что ему пока нельзя никого атаковать, ведь он может убить. Практикующие драконье боевое искусство обладают огромной физической силой, поэтому они хороши в рукопашном бою. Практикующие огненное боевое искусство обладают огненными ножами, которые взрываются на дальних дистанциях, а практикующие звездное боевое искусство ничего не имеют. Есин Хэ вспоминал, как Лян Цзянь показал в полной мере его силу огненных ножей, а Лян Юй – огненные шары. Их мастерство ведения боя очень схожа. Сейчас в голове Есин Хэ отчетливо прорисовываются все движения Лян Цзянь, когда он пускал огненные ножи. Лиан Юй, который выпускал огненные шары. Е Синхай не знал, почему каждый раз, когда он использует силу Звёздного зрачка, он начинает глубоко дышать, а тело его практически не двигается. Он всё больше стал об этом задумываться. Можно ли вообще использовать силу Звёздного светила или отстать от практикующих огненное боевое искусство и практикующих драконье боевое искусство в развитии своей культивации? Хотя он не знает, можно или нельзя ею пульсироваться. Но сейчас он пытается стать быстрее. У практикующих огненное боевое искусство вокруг них появляется бушующее пламя, а у практикующих звёздное боевое искусство появляется тёмно-голубое сияние. Раздался громкий выдох. Это возникло у него не так давно, поэтому быстро исчезает. Неудача. Но Есинхэ так легко не сдастся. Сила огненного воина превосходит его, поэтому ему необходимо стать ещё сильнее. Немного поразмышляв, Есин Хэ стал изучать технику быстрого бега. Пытаясь снова и снова, он терпел поражение, и только на сотый раз ему удалось достичь успеха. Немного потренировавшись, неожиданно у Есин Хэ появилось два тёмно-голубых пламенных ножа. Эти огненные ножи силы звёздного светила, и пламя было ненастоящим. Есин Хэ закричал. Держа в руках два огненных меча, он повернулся к дереву и запустил их в него. Два огненных меча оставили след на дереве. По сравнению с силой огненных ножей огненного воина, эта сила была слишком маленькой. Е Синхэ покачал головой. Он был недоволен такому результату и продолжил тренироваться, имитировать огненные ножи и увеличил силу этого боевого искусства. Хотя сила этих ножей уступает силе ножей огненного воина, но не намного. Должно быть, эта способность индивидуальная. Как же мне её назвать? Ессин Хэ был воодушевлен. Назову это «звездный огненный нож». Ессин Хэ был взволнован, ведь такая способность впервые у практикующего звездного боевого искусства. Говорят, что практикующий звездное боевое искусство, достигнувший шестого уровня, ничего не может делать. Он только помогает людям в лечении их ран. Но талант Ессин Хэ доказывает обратное. Помимо огненных ножей, неплохо бы научиться имитировать вырывание огня. Ессенх, запомнив всё, что делал, начал тренироваться. Но обнаружив кролика, он сразу же применил технику быстрого бега и помчался за ним. Он использовал звёздный огненный нож, чтобы обезглавить кролика. Ессенх в полной мере проявил силу звёздного ножа. Один за другим он пускал ножи, но попадал лишь в землю, а в кролика попасть так и не удавалось. Но он не сдавался и продолжал его преследовать. Преследуя кролика глубоко в лесной роще, Один человек, одетый в чёрную одежду, увидел его и сильно удивился. Этот человек, впервые практикующий звёздное боевое искусство, был вполне наравне с практикующим огненное боевое искусство давно, показал в полной мере дальние атаки. Это действительно было поразительно. Этот человек издалека наблюдал за Е Синхэ. Тот постепенно всё больше и больше оттачивал своё мастерство. Е Синхэ, наблюдая за процессом, начал испытывать большое волнение он осознал, что его сила действительно велика, и если дать ему несколько лет, то каких высот он может достичь. Страшно даже представить. Кто здесь? выкрикнул Есинхэ. Его глаза загорелись золотым светом, и он пустил два звёздных огненных ножа вдаль. Есинхэ побежал, оглядываясь по сторонам. Кто это был? Или просто показалось? Это было очень подозрительно, но он продолжил охоту на кролика. Вскоре он обнаружил секрет использования звёздного зрачка. Он с помощью звёздного зрачка мог контролировать кролика: куда ему бежать, а затем, используя звёздный огненный нож, убить его. Один удар звёздным огненным ножом, и кролик обезглавленный лежит на земле. Наконец-то получилось, радостно воскликнул Е Синхэ. Он не прекратил охотиться и очень быстро добыл 6 кроликов. Е Синхэ убежал очень далеко от своей пещеры. Нахарейс глубоко в лесной чаще за ним наблюдал человек в чёрной одежде. Он смотрел, как Йисенхе уходит.